Глава 11. 14 декабря 2022 года. Среда. Десятый день после победы над боссом первого уровня. 38 восьмой после начала смертельной игры. Я, Ас, и остальные передовики прорвались сквозь кишащие мускулистыми человекоподобными быками в лабиринты лабиринта и достигли входа в зал, где нас поджидал босс второго уровня. На сей раз рейд-отряд собрался почти полный. 47 игроков в восьми группах. Мы потеряли Диавеля, к тому же нас покинул несколько игроков, для которых гибель лидера оказалась слишком большим потрясением. Но рейдеров все равно стало больше. Дело в том, что к нам присоединилась пятерка храбрецов-легенд, во главе с паладином Орландо. Если вдаваться в подробности, то отряд в первую очередь состоял из трех синих групп. 18 человек Линда, бывшего лейтенанта Диавеля. Я уже слышал, что не надеется в кратчайшие сроки пробиться через второй уровень. Завершить гильдейский квест на третьем и создать гильдию под названием Dragon Найтс» — «Рыцари Дракона». Нетрудно догадаться, что не будут называться в честь Диавэля, своего первого лидера. Но откуда там дракон, мне непонятно. Еще 18 человек пришли в зеленом. Этот цвет уже превратился во флаг противников бывших бета -тестеров. Их возглавлял Кебао, и он тоже уже определился с именем будущей гильдии — «Отряд освобождения Айнкрада». Итого 36. К нужно прибавить здоровяка Эгеля, троих его друзей, почему-то, как на подбор мускулистых, Асуна — единственная девушка в рейд-отряде и злобного черного битера Кирита. Остается учесть пятерку храбрецов, и получится как раз 48. До полного состава не хватало всего одного человека. Рейд-отряд собрался в безопасном зале перед дверями босса, Я стал в уголке и поглядывал, как остальные игроки проверяют экипировку и делятся друг с другом зельями. Эх, одного до полного рейда не хватило. Шёпотом обратился я к Асуне, которая, как обычно, пряталась под капюшоном. Да уж, все таки он не успел. Мы расчистили путь в комнате босса намного быстрее, чем я рассчитывал. За три дня пройти тот квест — это как непросто. Вздохнув, добавил я. Ни ещё бы, даже одной известной личности пришлось с ней повозиться три дня и две ночи. Три дня назад в деревне Таран, близ лабиринта, я подарил кузнецу Несхе необычное дальнобойное оружие свиток с картой. Карта показывала потаенный маршрут к обители одного NPC-отшельника, живущего в горах на окраине второго уровня. Разумеется, речь о преподавателе дополнительного навыка рукопашный бой. самым бородатом наставнике, который несмываемой краской превратил меня в усатого Кирея Я спросил Несху, готов ли тот убрать прокачанный такими трудами навык создания наручного оружия, чтобы взять вместо него рукопашный бой. Он, как и метательный, значится в требованиях редкого оружия, попавшего мне в лабиринте. Отказаться от уже взятого навыка всегда тяжелое решение, даже если на его прокачка потрачено всего один-два дня. Это не говоря о том, что кузнечное дело, как и другие ремесла, требует не только времени, но и немалых денег. Других ему ради новых навыков обычно создают альтов, но даже в сау, где каждому игроку полагается только один персонаж, намного логичнее не отказываться от навыка, а просто ждать, пока не откроется следующий слот. Кроме того, Несхо вполне мог отказаться от увеличения вместимости, который всего лишь расширял инвентарь. Но я сознательно решил не отдавать ему оружие и карту, пока он не откажется от кузнечного дела. Дело в том, что сейчас Сау слишком опасно совмещать битвы с ремеслом. Когда ты выходишь из города, все в тебе должно работать только на выживание. И навыки, и экипировка, и даже содержимое инвентаря. Слишком многие игроки расстались и еще расстанутся жизнью из-за того, что им не хватило силы атаки, показателя защиты или всего одного зелья. Уже через пару секунд Несха принял мои драконовские условия. «Я дам все ради того, чтобы жить в этом мире мечника», — заявил он, вяло улыбнулся и добавил. «Правда, это оружие мечом не назвать». «Любая, кто сражается ради прохождения гремечник, это касается ремесленников», — к моему удивлению ответил ему Асуна. Поскольку схватки давались Несху с трудом, мы проводили его до начала секретного прохода и там расстались. Уровня ему вполне хватало, я даже думал пригласить Несху в рейд, если он успеет освоить рукопашный бой. Но, по всей видимости, трех дней для победы над скалой ему не хватило. Впрочем, спешить уже не обязательно. Самое главное, что Несха больше не будет заниматься опасными аферами. Уверен, в следующего уровня он уже поучаствует. Это непростое усвоение, но довольно сильное оружие. С такими его наверняка возьмут в какую-нибудь гильдию. Но не думаю, что к храбрецам. «Да уж, это точно», — согласилась Асуна. «Мы вместе посмотрели на пятерых игроков противоположной стороны зала». Один в остроконечном шлеме, упитанный и с таким же, как у меня, закалённым мечом на поясе – Орланда. Второй невысокий, с двуручным мечом – Беовульф. Третий худощавый, с двуручным копьем Кухулин. Четвертый со щитом и молотом – Гильгамеш. Его в бою с Бульбаком не было. Не было тогда и бойца в кожаной броне с кинжалами Энкидо. Ещё с утра, во время совещания, мы заметили, что храбрецы сегодня какие-то нервно недовольные. Наверняка все дело во внезапном исчезновении Несхи – Шестого члена их команды. В полноценных гильдиях положение сагильдийца можно отследить, но на втором уровне гильдии существует лишь на словах. Я понимаю волнение Орландо и его друзей, но не собираюсь его развеивать. Это ведь они целую неделю заставляли своего товарища заниматься обманом, за который его вполне могли казнить, как только он вышел бы из города. А вообще, Кирита, сейчас, по-моему, не за другие группы переживать надо. Что? В смысле? Я заморгал от неожиданности, Асана удрученная моей недогадливостью, пожала плечами. Временный лидер Лин сказал, что мы объединимся в группу перед самым началом битвы. Но по сути сам, три группы синих, три группы зеленых, одна группа храбрецов и, скорее всего, одна группа Эгеля. Уже восемь. Ух, блин, точно же. почему ты до слов не подумал, что в рейде только восемь групп. На первом уровне людей было так мало, что из нас не получилась отдельная дополнительная группа. Но сейчас такое не прокатит. Все, в отличие от других ему нет бафов и грубовых исцеляющих заклинаний. Поэтому мы, в принципе, могли бы сражаться с боссом, вообще не примыкая к рейт-отряду. Но так мы не увидим здоровья других игроков. А они не увидят наше. В таких условиях очень тяжело рассчитывать ротацию для лечения. Раз такое дело, надо договориться о том, чтобы хотя бы асану приняли в группу Эгеля. Подумал я, и пытался отыскать здоровяка взглядом. И тут... Привет, давно не виделись. Раздался за моей спиной роскошный баритон. Я развернулся и увидел перед собой того самого Эгеля. На суровом лице под блестящей лысиной появилась широкая улыбка. «Я слышал, вы теперь парочка?» Продолжил сикерносец. Для начала поздравляю!» «Нет, мы не...» Но я не успел договорить, меня перебил резкий голос Асуне. «Мы не парочка, просто временно сотрудничаем. Добрый день, Эгель!» Эгель еще раз посмотрел на меня и вскинул бровь. Ему это выражение лица чертовски идет, но мне оно показалось, жалким. Вставил <кхм> я. Ну, в общем, поддерживаю слова. Полагаю, вот-вот начнется сбор рейда, но поскольку на этот раз мы почти упираемся в потолок численности. Не мог бы ты взять к себе асуну. Собирался я озвучить самую суть своих мыслей, но мне снова не дали говорить. Ага, я поэтому подошел. Нас в группе как раз четверо. Давайте окном Он пригласил меня настолько беззаботно, что мне стало неловко. Спасибо, конечно, но ты уверен? Сам понимаешь, я... Асну тяжело вздохнула. Ох. Эгель пожал плечами развел руками. От японцев его отличал не только внешность, но и искренность, не наигранность жестов. При этом японским языком он в совершенстве. В результате получалась на удивление притягательная смесь. Эгель казался одновременно экзотичным и располагающим к себе. Ты э, как там битер? Поверь, очень немногие называют себя так. Даже слово «битера» в устах Эгеля звучало иначе. Многие игроки, в том числе я, произносят его ровно, на манер читер. Но Эгель выделял ударение первый слог и глушил второй. Благодаря этому слово превращалось в крутое прозвище. нашей группе тебя знают под другой кличкой». «А...» «М? И какой же?» Немедленно раздался вопрос, но не мой, а Асуне. Эгель привел на нее взгляд и ухмыльнулся. Блэки, то есть черныш. Асуна тут же прыснула. Мне прозвище не очень понравилось. Я ж не виноват, что из лорда Кобальта выпал именно черный плащ. Но я тогда давно не слышал смеха Асуны, что промолчал, завороженный с ее лицом под капюшоном. Девушка быстро приняла привычный вид. Зыркнула на меня и обратилась к Секерносцу. — Спасибо за приглашение, Эгель. Я с радостью вступлю в твою группу. И черныш тоже. — погоди! Ты серьезно собираешься меня так называть? Возмущенно спросил я. Так ведь Блэки это суфлера в театрах! Без промедления ответила Асуна: Ты скрытный, как они. Тебе это прозвище в самый раз. На, души, не знал, хотя не совсем это имел в... Но если ты настаиваешь, чтобы я обращался к тебе по имени, то ладно. Еще раз, я не совсем это имел в... Эгель, слушавший наш разговор с широкой улыбкой, наконец расхотался. «Раз вы друг друга с полуслова понимаете, тайминг свечей будет на вас. Мы в четвером танчем, мы вдвоем наши домакеры. Эгель протянул обе руки. Асна пожала правую, а я лепую. Я поклонился друзьям Эгеля у него за спиной. Они в ответ помахали мне и показали большие пальцы. Во время прохождения босса первого уровня мы почти не разговаривали. Но ребята неприятные. Недаром ведь добродушный великан Эгель в их компании. Я принял приглашение Эгеля и посмотрел на шесть шкал в левой части поля зрения. Тем временем до начала битвы осталось ровно 15 минут. Голос собравшийся в безопасной зоне игроков, пошел на убыль. Я перевел взгляд и увидел, как два человека идут в сторону огромных створов в двери. Первый с саблей, в серебристой броне и синем плаще, линд. Второй в жилете, болотного цвета, и черной кожаной броне, кибао. Блин, они опять два лидера идти собираются. Тихо протянул я. Но с точки зрения системы, у Рейда может быть только один лидер. Разве нет? Задумчиво спросила Асуна. «Кстати, а ведь правда?» Я нахмурился, но Линд словно в ответ на мои слова поднял правую руку и заговорил громким голосом. «Отличие от первого уровня, здесь, перед комнатой босса, безопасная зона. Можно хоть кричать, таурсы все равно не придут». «Что ж, время уже подходит, и я предлагаю приступить к сбору рейда. На всякий случай представлюсь, меня зовут Линд, и я выбран вашим лидером. «Ух ты!» И как только Кебао согласился уступить... Только успел подумать я, как тот пробурчал, потому что монетка так легла. Половина игроков после его слов рассмеялась, половина нахмурилась. Лин тоже смерил Кебао недовольным взглядом, но не стал вступать в перепалку и продолжил. «Господа топовые игроки, вашими стараниями дошли до комнаты босса за каких-то 10 дней после открытия второго уровня. Наверьте мне направлять вашу силу, и вместе мы непременно одолеем босса. Уже сегодня мы увидим третий уровень». Лин поднял правый кулак в воздух. Его громкими возгласами подержала та половина игроков, которую недавняя фразу Кебау не рассмешила. Я хорошо помню, что еще 10 дней назад длинные волосы Линда были темно-русами, однако сейчас он уже перекрасил их в ярко-синий. Он во всем старался подражать Диавелю, в том числе даже в манере выступать. Однако у Линда, в отличие от его кумира, из каждого слова сочилась неуверенность. Ну, приступаем к сбору. Мои рыцари дракона будут группами А, Б и С, а отряд Кибао получит буквы Д Е, e, F. Наши недавние пополнения храбрецы, господин Орландо, станут группы G. Ну а в команду H войдут. Линд посмотрел на нас стоящих дальше всех. Когда наши взгляды встретились, сияющая улыбка на миг сошла с лица парня, и он быстро отвернулся. Все остальные, группа от Э до F включительно будут атаковать босса, а группа G и H займутся адом. Ну, еще бы, подумалось мне. Я предвидел, что Линд решит именно так. Зато я никак не мог предвидеть, чей голос раздастся следующим. «Стоп, подождите-ка!» Он приезжал не Эгель и уж тем более не Асуне. Это говорил Орландо, лидер храбрецов, стоявших возле противоположной стены. Он впирился в Линда своими маленькими въедливыми глазками и из-под забрала бацинета. Такими же, какими я запомнил их, когда прятался у трактира. Мы пришли сюда сражаться с боссом, на ротацию согласны. Но ведь бой заниматься одним только адом не будем. Как только затухло эхо язычного голоса, в стане синих и зеленых игроков поднялся Шон. «Это еще кто такой? Новичок еще выделывается!» Перешептывались вокруг. «Так вот где собака зарыта!» — мысленно протянул я. Орландо и его друзья уже поняли, что вместе с исчезновением Несхи прервется поток джинджищ, который они получали благодаря обману. Поэтому они решили не медлить и сейчас же вырваться вперед всех игроков. В отличие от денег, очки опыта за победу над монстром делятся не поровну. Доля игрока зависит от того, как много урона нанес мобу и как много от него получил. Боссы дают огромную кучу очков и служат отличными манекенами для отработки навыков оружия. Однако и то, и другое требует от игрока сражаться именно с боссом. Экипировка храбрецов заточена почти до предела, зато по среднему уровню они уступают остальному рейду. Поэтому они прикинули, что если заработать достаточно опыта за эту битву, то сразу вырваться вперед. И все бы хорошо, но спорить с рейд-лидером далеко не самый разумный поступок. По-хорошему, сейчас могла бы начаться словесная перепалка, но синие и синие зеленые игроки ограничились лишь недовольством и перешептываниями. Мне кажется, причина крылась во впечатлении, которое производили их реврецы. Понятное дело, что уровень характеристики прокачку навыков на взгляд не оценишь. А вот экипировку уровень заточки можно. Чем ближе оружие или броня к предельному усилению, тем глубже свечение, которое спускает предмет, и тем внушительнее он смотрится. У большинства рейдеров впечатление хорошо заточенного производило только оружие. И в лучшем случае щит. Но только не у храбрецов. За неделю они заработали простую муколов, и кажется, все их спустили на приобретение и усиление редкой экипировки. Их броня сияла, будто зачарованная. возвещая, что это отнюдь не заурядные игроки. Безусловно, цифры в описании брони решают далеко не все. В САУ нет ничего важнее опыта сражений, скорости реакции. И прочих вещей, которые зависят только от игрока, а не от его персонажа. Однако в битве против генерала Таурусов Барана Баран за генерал Таурус характеристикам экипировки предстоит сыграть очень важную роль. Ведь генерал Баран пользуется продвинутой версией навыка, которым обладают обычные Таурусы. Хорошо, значит группа Орланда тоже будет сражаться с буссом. Сухо процедил Лин. Я поднял голову и вновь встретился глазами с синеволосым соблистом. По сравнению с приветливым Диабелем. Лент казался разу в полтора самовлюбленнее, и даже похожая прическа ему никак не помогала. Судя по имеющимся сведениям, вновь заговорил Линд, отводя взгляд, у только один ад. Он не респавнится, но мы группа разберется с ним сама. «Что?» – мысленно выкрикнул я. Асун тоже переменилась в лице и тоже наврала полную грудь воздуха. Ноги лидер нашей группы успел остановить ее взмахом левой руки. «Один-то-один, -один, но по имеющимся сведениям это не рядовой моб, а целый мини-босс». Обратился он к Линду предельно спокойным голосом. К тому же никто не знает, действительно он сейчас один. много вопросишь от одной группы. Под имеющимися сведениями, Линд и Эггель имели в виду, конечно же, руководство Арга по боссу второго уровня, который со вчерашнего я бесплатно раздается в Таране. В нем подробно описаны атаки слабые места как босса, так и Адда. Но на задней обложке написано уже знакомое предупреждение. Вся информация взята из бета-теста. Отличие от беты мы уже наблюдали. Во время битвы против Лорда Кобальта босс использовал навыки лекатаны, и это стоило жизни рыцарю Диабелю. Скорее всего, нужно готовиться к тому, что и на этот раз нас ждут какие-то изменения. И если нам совсем не повезет, и Эгель прав, то по имени полковник Таурусов НАТО, НАТО Зе Колонер Таурус, окажется несколько. Однако Лент, выслушав возражение Эгеля, коротко кивнул. «Безусловно, не собираюсь повторять ошибки первого уровня». Если во время первого захода вскроются какие-либо отличия от имеющихся сведений, мы немедленно отступим и перекроем тактику. Если окажется, что одна группа не справляется с Адамом, я выделю еще одну. Согласен? Прямо сейчас нам нечем было ему возразить. Хорошо. Согласил Сегель. А мы наконец-то выдохнули. Затем Линд прошелся по атакам босса и рассказал каждой группе, что от нее требуется. Закончил он, когда до оговоренных двух часов дня остались две минуты. «Разумеется, время для битвы мы выбрали примерное. Пару минут в ту или иную сторону никакой роли бы не сыграли». «Ладно, двух часов еще нет, но...» Начала Линд, поднимая правую руку. Но тут стрелки Кибао, до сих пор державшийся на редкость. Да прости то мне эти слова смиренно. «Ну-ка, погодь!» Выкрикнул он тоже, что и на первом уровне. «Что-то не так, Кибал? ты что залазил только в руководство операции? Ничего плохого сказать не хочу!» Написала девчонка, которая в этой комнате никогда не была. Уверен, что инфу нам хватит, а? Может и не уверен, но нужно опираться на то, что имеем. Лент недовольно скривился. Или ты сейчас скажешь, что уже заходил в комнату босса в одиночку, а теперь рвешься нам все рассказать? На этот раз капитан Зеленых Освободителей выразил недовольство. Рычанием. А затем коварно ухмыльнулся. Нечего сказать-то хотел. У нас тут как минимум один сип своими глазами видел босса. Чтоб нам его не спросить, а?» «Что?» Снова мысленно воскликнул я и скользнул назад и влево, дай скрыться за Асуной. Но затем Кебао поднял правую руку и указал точно на меня. На глазах нескольких дюжин рейдеров Асуна бессердечно, быстрым шагом сместилась в бок. «Ну что, черный битер, не скажешь пару слов о тактике на босса, а?» Крикнул Кебао с выражением лица, смысл которого мне уловить не удалось. «Что ж ты задумал-то, а?» Тихо проворчал я. Асана услышала недоуменно, наклонила голову. Мне рассказывали, что весь отряд освобождения Инкрада во главе с Кибао в первую очередь противопоставляет себя бета-тестерам. Что противостоять бывшим тестерам, быстро присвоящим все ресурсы этого мира, Кибао надеется активно набирать новых бойцов среди нескольких тысяч игроков, живущих в стартовом городе. Он мечтает пройти игру, набрав максимальное количество бойцов и справедливо деля между игроками деньги и предметы. Но почему вдруг теперь он решил дать слово мне? Самому отъявленному из тестеров. Я бы немедленно решил, что это ловушка. Но по глазам, как-то с мечника Кибао вижу, что он не шутит. Нежели это отыгрыш, что актер из него офигенский. Мысленно передразнил я манеру речи Кибао. Собрался, сделал три шага вперед, остановился там, где меня видел. Весь рейд-отряд. В первую очередь напомню, что я и сам видел босса только во время бата теста Бой с тех пор мог измениться. «Если нам не повезло, полностью...» Я начал говорить и услышал, как постепенно стихает шум в рядах других игроков. Я думал, Линд меня перебьет. Но он тоже слушал молча. Однако обычные турусы лабиринта сражались точно, как раньше. Поэтому мне кажется, что и боссы, как в Бете, будут использовать навыки Мечника, похожие на атаки обычных мобов. Вам уже напомнили слова из руководства о том, что в первую очередь нужно дождаться начала движения и уже потом уворачиваться? Однако самое важное, помните, что делать, если все-таки пропустили один удар. Ни в коем случае не дайте дебафу наложиться дважды. В эти игроки с двумя дебафами получали паралич. И практически гарантированно погибали. Проглотил я последнее слово и продолжил речь. В общем, не паникуйте, смотрите на молот и ни в коем случае не пропускайте два удара подряд. Если осилите это, то нам вполне хватит сил одолеть босса без смертей. Я не смог добавить ничего нового к сказанному руководству арка. Но игроки ответили мне дружным, уверенным кивком. Выражение лица Кибао осталось непроницаемым. А вот Лин взглянул на меня с удивлением. «Ну, поняли? Под второй удар не попадать!» Объявил он, хлопнув ладоши. «Ладно, пора начинать!» Лин прокрутился на месте и повернулся к огромным дверям. со звоном выхватил саблю и поднял над головой. В «Смерть боссу второго уровня!» «Ура!» Содрогнулись полутемные коридор от дружного крика. Лин взмахнул синими волосами. И толкнул двери левой рукой. Со спины он в точности напоминал Диавеля.